Глава двадцать девятая. Сейчас. Следя за тем, как сливается вода в раковине, я стараюсь не поднимать голову, потому что знаю, что там увижу. Нет, я не сумасшедшая, и не начну истекать слюной и закусывать нижнюю губу. У меня стабильная сексуальная жизнь. Если такое слово вообще можно применять к подобному, звучит не очень романтично на самом деле. Хотя в последнее время из-за ссор мы с Грантом так. Стоп. Хватит себя в чём-то убеждать. Я не смотрю в широкое окно перед моей раковиной, потому что прямо за ним я увижу Блейка. На нём ничего нет, кроме грязных шортов. Если бы это был любой другой привлекательный мужчина, я бы просто оценила фигуру. как любая нормальная девушка. Вот и всё. Но это Блек. Я помню его тело, я помню каждую его деталь. Я не могу не реагировать даже сейчас, когда чувства прошли. У нас разные жизни, разные отношения. Он даже приходил, чтобы узнать, как сложилась моя жизнь. Но мы не успели поговорить, так как вышел Гранд. Сейчас у меня Есть эта возможность. Это может спровоцировать очередной скандал. Я это понимаю. С ревностью Грант обещал бороться, но у него плохо получается. Так что, возможно, я делаю глупость. Но его здесь нет, чтобы увидеть эту глупость. Сдавшись, я поднимаю голову. Блейк складывает доски, предварительно их очищая. Он почти убрал все материалы с моей территории. Из-за близости расстояния, на котором мы находимся, я могу разглядеть его крупные мышцы. Он стал сильнее и мощнее. Это уже не тот парень, по которому я сходила с ума. Нынешний Блейк Телфорд — это настоящий мужчина с по-армейски коротко стриженными светлыми волосами, которые выгорели почти до белизны на солнце. с мощным, мускулистым телом и сильными рабочими руками. Посмотрев на кувшин холодного лимонада, который только что сделала, я решаюсь. Он замечает меня, когда я уже почти подхожу. Удивлённо взметнув брови, Блейк отбрасывает доску и вытирает потный лоб запястьем. Привет. На его лице улыбка такая же ослепительная, как и июльское солнце над нами. Он всегда улыбался, даже когда ему было плохо. Улыбка была его атрибутом. Она разгоняла все то мрачное, что окружало нас. Сбросив воспоминания, я улыбаюсь в ответ. Как дела? Он пожимает плечами, бросив взгляд за свою спину. Отлично. Куча работы, но я справляюсь. Здорово. Я смотрю на опилки и доски и вспоминаю, что держу в руках целый кувшин холодного лимонада. Мне стало тебя жаль. Печёт просто жуть. Сняв перчатки и бросив их на землю, Блейк протягивает руки к кувшину. Спасибо, Лекси. Есть что-то в том, как он произнёс моё имя. Я понимаю, что это всего лишь отголоски из прошлого, но так странно их слышать. Когда последние несколько лет ты стараешься забыть и жить новой жизнью. Вместе мы отходим под крышу нового гаража, находящегося уже на территории Блейка. Он подносит кувшин к губам и принимается пить лимонад. Холодные струи стекают по его губам, смешиваясь с потом на загорелой шее. Я отвожу взгляд. "Вкусно", улыбается он, вытерев губы. приняв назад кувшин, я прижимаю его к груди, оглядываясь. Можно спросить? Конечно, кивает Блейк. Как так вышло, что ты купил этот дом, а теперь его практически переделываешь? Помню, я запинаюсь, бросив на него осторожный взгляд. Ты думал, что у тебя ничего не получится. Он смотрит на меня какое-то время, прежде чем ответить. Армия. Я прослужил 6 лет. У меня есть льготы, плюс различные бонусы за службу. Я очень долго копил, улыбаясь, добавляет он. Чем ты хочешь заниматься теперь? Блей окидывает профессиональным взглядом всю территорию, такое ощущение, что он ещё сам не может поверить в то, что всё это принадлежит ему. Не знаю, я так привык к армии, что всё ещё адаптируюсь, но у меня есть планы, есть варианты. Наверное, займусь строительством. Это всё, что я умею. Не всё, вдруг произношу я. Он снова смотрит на меня. Ты счастлива? Твой жених кажется хорошим парнем. Я не планировала говорить на эту тему. Но раз мы теперь соседи, и у нас есть прошлое, то почему бы и нет? Да, счастлива. Я рад за тебя, Лекси. Спасибо, Блейк. Когда свадьба? Я медлю с ответом. В моей голове вспыхивают ссоры. Не время сейчас об этом думать, я решаюсь признаться. Не во всём, но частично. Мы поссорились. Так что сейчас я не смогу точно ответить на этот вопрос. Брови Блейка сходятся над переносицей. Сильно поссорились? Я неопределённо пожимаю плечами. Он, ревнив, Блейк не улыбается. Насколько? Он смотривается в моё лицо, словно пытаясь там что-то прочесть. Я не пущу его в свою голову. Прошли годы, он не сможет этого сделать. Всё в порядке, коротко улыбнувшись, отвечаю я. Все ссорятся. Да, точно, соглашается Блейк. Что насчёт тебя? я перевожу тему. А что насчёт меня? Я не женат, как видишь. Он снова улыбается, оттопырив все пальцы. Я смеюсь и расслабляюсь. Я видела тебя с девушкой совсем недавно. А, рука блейка взмывает к макушке. Почему парни и мужчины так делают, когда не знают, что ответить? Это, в общем, несерьёзно. Просто моя подруга: "Так у тебя даже девушки нет?" Я улыбаюсь, но внутри что-то щёлкает, и это неприятно. "Мне не до девушки, Алексей", с улыбкой отвечает он. "Ладно, сдаюсь я. Кстати, я дизайнер, могу помочь с интерьером". Он смотрит на меня снова. и снова улыбнувшись. Эта улыбка. Я знал это. И ты до сих пор водишь гибрид. А ты о ручной ретромеханику. Мы вместе смеёмся. "Да", отвечает Блейк. "Как только внутри закончатся ремонтные работы, я найму тебя. Есть визитка". Я вскидываю подбородок. "Просто придёшь и скажешь мне. Помогу по-соседски". Он смотрит на меня из-под полуопущенных ресниц. Как долго ты будешь жить по соседству? В смысле, после свадьбы твой муж будет жить с тобой или это его дом? Это мой дом, отвечаю я, сделав акцент на слове мой, который Блейк, конечно же, замечает. У него квартира в центре. Мы обсуждали эту возможность, пока мы будем здесь, но Грант смотрит вперёд, и я даже не знаю. Блейк вновь изучает меня, перестав улыбаться. Его взгляд изучает моё тело. Я делаю вид, что не замечаю. На мне блузка с длинными рукавами, несмотря на жару, но больше он смотрит на моё лицо. Что он пытается в нём найти? Он заметил, что я изменилась. Это же очевидно. Чем он занимается? У него своя страховая компания с несколькими филиалами в Даласе и теперь в Атланте. Блейк присвистывает, пропустив через пальцы шнурок от шортов. Ого. Да, моя мама в восторге, Блейк хихикает, прищурив глаза. Ох, твоя мама. Я тоже смеюсь, кивая. Ну а как там Брок? Папа, Трой. Блейк заметно расправляет плечи. Брок работал в Даласе, но в этом году вернулся на несколько месяцев. Папа и Трой живут с ним. Продали старый трейлер и купили небольшой одноэтажный дом. Трой подрабатывает, меняет девчонок как перчатки. А осенью собирается в колледж. Это здорово, Блейк, искренне говорю я. "Да", отвечает он. "После того, как я устрою здесь всё, я заберу отца к себе. Я не знаю, почему это говорю, но я говорю. Он думал, что у него не получится. У тебя получилось. Ты выбрался". Блейк, сжав челюсть, смотрит на меня. А в его взгляде я узнаю того молодого и напуганного Блейка, которого я любила и который думал, что в его жизни нет выбора. Признайся, что ты был неправ, продолжаю я. Блейк кивает, опустив голову. Я был неправ. Довольна. А в его серо-голубых глазах пляшут смешинки. Я расплываюсь в улыбке. Так-то лучше. Я тоже рада за тебя, Блейк. Мы смотрим друг на друга, и это уже становится немного неуместным. Так странно, что мы встретились вот так, говорит он. Да, действительно, соглашаюсь я, отступив назад. Мне пора. Ещё увидимся. Блейк кивает, провожая меня взглядом. Да, конечно. Спасибо за лимонад. Возвращаясь обратно, я ругаю себя. Что я делаю? Если Грант узнает, у нас снова будут ссоры. Я устала от ссор. Мы любим друг друга, у него нет причин ревновать, но он не может обуздать свой нрав. Он кажется таким спокойным, он тот тихий берег, к которому я плыла. Но когда бывает шторм, мне так сложно его сносить. Нет, я не должна провоцировать. Ты даже не посоветовался со мной, заявляю я. Грант сжимает пальцами углы кухонного островка. наблюдая за тем, как я готовлю ужин. Он вернулся только что и даже не успел снять костюм, прежде чем ошарашить меня новостью. Детка, какая разница? Ты даже не оставалась у меня. Мы всё время здесь, так что какой смысл об этом говорить? Какой смысл? Я удивлённо смотрю на него. В этом есть смысл. Он просто ставит меня перед фактом, что переезжает ко мне. и выставляет на продажу свою квартиру. Я не должна быть против. И по большей части так оно и есть. Но я думала, что мы к этому придём вместе. Неужели у меня нет права голоса? Ты не хочешь жить вместе? Гранд хмурится, глядя мне в глаза. Лекси, мы скоро поженимся. Я знаю. Тогда в чём проблема? Я бы тоже хотела участвовать в этом решении. Он обходит стойку И подходит ко мне вплотную, забрав из моих рук лопатку, которой я мешаю соус. Грант кладёт её на стол и привлекает меня к себе за талию. Позволь мне решать такие вопросы. Ты для меня самое важное в жизни, Лекси, и я не хочу, чтобы ты о чём-то волновалась. Я сделаю так, чтобы нам было хорошо обоим. Он целует меня в кончик носа. Хорошо? Ещё один поцелуй в глаз. Ты так вкусно пахнешь. А я голоден. Тогда отпусти меня, чтобы я смогла тебе приготовить, говорю я. Он улыбается и вновь целует меня. Конечно. Он уходит из кухни в приподнятом настроении, на ходу снимая галстук. Я вновь поворачиваюсь к плите. Это не клетка. Он любит меня. Но почему меня не покидает мысль, что Гранту не нужна я? То есть нужна, но не как человек. Ему просто нужен кто-то или что-то, вещь, которой можно обладать. Это осознание давно появилось в моей голове. Он такой, но я не могу взять и уйти от него, и это превращает меня в тряпку. Что ж, я такая и есть, та, которой можно обладать. Мы подходим друг к другу.